Глава 13 Стоит ли говорить о том, что я вновь сначала прикатила в Ложкино, увидела толпу рабочих, горестно вздохнула и отправилась в ужасные вербилки. Двери избушки были распашку, окна тоже, собаки гуртом лежали на раскладушке на террасе. Увидав меня, они бросились целоваться. Облизавшись со всей стаей, я обнаружила отсутствие мопса и очень удивилась. Где хуч? а ловит в бамбуке мышей объяснила сидевшая у стола машка очень увлечен забыл про все уже принес три штуки и складировал к тебе на постель надеюсь вы убрали трофеи не зевнула манюня кому охота с придушенными грызунами возиться и потом это же подарок тебе отвратительно зашипела я какая гадость трупы мышей валяются у меня на одеяле и никто мусик хихикнула Маня. «Ты где чувство юмора оставила?» «Естественно, я их унесла и зарыла в саду. Только Хучек снова в засаде сидит». «Надо немедленно скосить этот бамбук, пусть Иван этим займется». «Мы не имеем права распоряжаться на чужой территории», — резонно заметила Маня. «Я пошла в дом и налетела на Иру, спокойно чистившую картошку». «Ты откуда взялась?» «Из больницы», — ответила домработница. «Но у тебя же нога сломана». «Ну и чего?» — спросила Ирка. «Гипс наложили и, куку, Теперь два месяца на я прыгать. Во!» Она задрала подол. Я увидела лодыжку, упакованную в нечто красно-сине-зеленое. «Это гипс?» «Ага. Но он же белый, а твой какой-то цветной». Маню не разрисовала фломастерами», — сообщила Ирка. «Сказала, так веселей. А вы что тут, лапшой доширак без меня питались?» Вовсе нет, растворимыми супами. Однофигственно, отмахнулась она. Прямо как дети малые, даже лодыжку сломать нельзя. Тут же погибать начинают. Белья грязного до неба, продуктов кот наплакал, на полу грязь, собаки от рук отбились, кошки ошалели. Оставив ворчащую ирку в кухне, я пошла в ванную и налетела на дегтярева. Александр Михайлович самозабвенно чистил зубы. Увидев меня, он отложил щетку. Ну, что за манера врываться без стука? Ты же не запер дверь. Я ее никогда не закрываю. Почему? Так до сих пор никто не лез в мою ванную. В твою, да, а это общее. И потом у меня создалось впечатление, что ты тут так с утра и стоишь при зубной пасти. Между прочим, обозлился Дегтярев, зубы полагается чистить после каждого приема пищи, чем я и занимаюсь по рекомендации стоматолога. Я захихикала. Думается, тебе надо сменить доктора. С какой стати? Только идиот мог посоветовать шесть раз в сутки скоблить искусственные челюсти. Александр Михайлович покраснел. Я не ем шесть раз в день. Хорошо, пять. И у меня не все зубы на штифтах. Ну прости, жара до канала, я не хотела тебя обидеть. Полковник кивнул, протянул руку к щетке, и меня опять начал душить смех. Я попыталась замаскировать его кашлем, но Дегтярева не так легко обмануть. «Что на этот раз?» — недовольно протянул он. «Где ты раздобыл эту щетку?» — простонала я. «Взял в шкафу», — ответил приятель. «Похоже, она новая и ничья». Вон в стакане розовая Машкина, синяя Зайкина, желтая твоя, а у Киши электрическая. Я же свою при переезде потерял. Гляжу, а тут новенькая. Ею уже пользовались, просто потом в коробочку назад положили. Да, нехорошо получилось, — забеспокоился полковник. И чья же она, а? Банди. Как? — подскочил толстяк. Чья? Бандюшки? Ты имеешь в виду Питбуля? Именно его. Мы же чистим собакам зубы. Эта беленькая щеточка принадлежит бандюшке. Кстати, ты пасту взял для собак со вкусом говядины, неужели не удивился? Щетка-то на очень длинной ручке, двухсторонняя, в виде квадрата сделана, а паста котлетками отдает. Сейчас чего только не придумают, взвизгнул полковник и принялся усиленно полоскать рот. Щеточку придется выбросить. С фальшивым беспокойством воскликнула я. «Жаль, конечно, она почти новая». Дегтярев выплюнул воду. «А зачем ее выбрасывать?» «Бандюшка может от тебя карисом заразиться или стоматитом». Старательно прячул ухмылку, заявила я и пошла во двор вытаскивать из багажника свечи, дезодоранты купленные по дороге детективы. Снапу и Банди надоело валяться на раскладушке, и они устроили гонки по участку. Более тучный и неповоротливый Ротвейлер пытался... «Улепетнуть от прыткого пита». Собаки носились вокруг дома, изредка пробегая по зарослям бамбука. Стоило им приблизиться к лопушистым дебрям, как оттуда раздавалась раздраженная тявка Немопса. Хучу не нравилось, что расшалившиеся старшие товарищи портят ему сафари на мышей. Вместо того, чтобы тащить в дом покупки, я села на треснувший пластиковый стол и стала наслаждаться упоительно свежим воздухом. Собаки нарезали круги по участку, до нас долетел запах жареного мяса. Из-за кустов вынырнул Аркадий с шампурами. «А я мангал в кустах нашел», — сообщил сын. Вытряхнул из него гору старой золы, засыпал новые угли и, пожалуйста, хочешь шашлычок? Я покачала головой. «Нет». «Мне дай», — оживилась выскочившая на террасу Мани. В ту же минуту из-за избушки донесся обиженный виск и на лужайку вырулил снап, весь мокрый с головы до ног. «Тут пруд есть?» — удивилась я. «Похоже, он в него угодил, хотя его ни за что не заставишь к воде подойти». «Это я в окно ведро вылила», — сообщила Ирка, выходя на террасу. «Палы помыла. Кто ж знал, что снапик мимо бежит. Вся грязь ему и досталась». «Разве ты в ложке не выплескиваешь воду в окна?» — возмутилась я. А кто Ложкина? не дрогнула Ирка. Там ландшафтный дизайн, Иван за такое живо по рукам насует. А здесь крапива до да лопухи, им от воды только лучше. Какая гадость! Раздался сердитый голос, и из дома вышел Дегтярев. Только хотел душ принять, а вода закончилась. В этих вербилках с ума сойти можно. Слишком уж высокая цена. Сказав последнюю фразу, полковник осекся и шумно дыша сел у поцарапанного стола. Цена за что? спросила я. «За эту, с позволения сказать, дачу». Буркнул Александр Михайлович, но мне от чего то показалось, что на самом деле у полковника на уме были иные мысли. «Надо же», посетовала Ирка, «воду отключили». «А я только что целое ведро в кусты опрокинула. Вы помыться могли?» Дегтярев замер, потом решил уточнить. «Ты имеешь в виду ту, в которой на моих глазах полоскала половую тряпку?» «Грязный раствор, сплавающий сверху шерстью хуча?» предполагая, что я начал бы с восторгом плескаться». Договорить да он не успел, потому что Машка вскочила и зарала. «Ой, смотрите, стой! Не смей трястись!» На террасу, вывалив на бок длинный розовый язык, вылетел снаб, покрытый от морды до хвоста ровным слоем золы. «Не пускайте его в дом!» — испугался Дегтярев. «Сейчас все перепачкает!» «Наливайте ванну, купать его будем!» – распорядилась Маня. Услыхав ненавистный глагол, Снап взвыл и, оставляя за собой серо-черные следы, ринулся с террасы в кусты. Из зарослей меланхолично вышел хуч с очередной дохлой мышью в пасти, но мне было не до него. «Какая ванна? Воды нет! Где он нашел залу?» – засуетилась Ирка. «Какой болван ее на участке рассыпал!» Это я, мангал, чистил, ледяным тоном сообщил Аркадий. Ирка захлопнула рот, но Кешу уже понесло. Позволь напомнить тебе, разлюбезная Ирина, что к сухой собаке зала не пристанет, а вот на мокрую налипает мгновенно, и кто из нас выплеснул на сна по помой, а? Конечно, бедное ненавидящее воду животное решило в спешном порядке вытереться от траву и повалялась в зале, только я тут совершенно ни при чем хватит ругаться ужил дегтярев лучше подумайте как его вымыть может дождь пойдет с надеждой посмотрела в абсолютно чистое небо ирка ждать его придется очень долго влезла я в разговор даже облаков не видно можно привести воду из ложкина в канистре предложил кеша это ж сколько таскать придется вздохнула ирка Тут ванна огромная, прям бассейн, чугунина допотопная. Сами знаете, если доверху не долить, снаб живо выпрыгнет, а потом еще и ополоснуть его надо, а канистр всего две. так мы до пятницы провозимся, надо его веничком обмести и дело с концом». «Ладно», — быстро сказала я. «Бери метёлку и обтрясывай пса, только имей в виду, после этого снаб будет спать не на моей кровати, а на твоей». «Ну уж нет». Затрясла головой Ирка. «Между прочим, я должна хорошо высыпаться, и потом он же мне все белье уделает». «А у меня аллергия на грязных ротвейлеров», не сдавалась я. «Надо посадить его в кешенджип и отвезти на речку», предложила Маня. У Аркашки глаза вылезли из орбит. «Сунуть шестьдесят килограммов покрытых хрен знает чем в новенький автомобиль с кожаными сиденьями цвета кофе с молоком? И не просите даже об этом». Пусть мать его в Пижо на реку везет или Дегтярев в своем запорожце. Он туда не поместится, хором выкрикнули мы с полковником. У Ирки же гули имеются, выдвинул новое предложение наш адвокат. Я только чехлы новые натянула, принялась отбиваться домработница, и вообще у меня гипс на ноге. Меня волновать никак нельзя. Внезапно меня осенило, и я закричала. «Стойте! Кеша, езжай за водой! Нам хватит, надеюсь, двух канистр!» Аркадий с подозрением уставился на меня. «Что за идея пришла тебе в голову? Ну-ка, озвучи ее!» «Киса придумал автоматическую мойку для собак!» — воскликнула я. «С ума сбеситься!» — подскочил Дегтярев. Но я уже бежала к сарайчику. Домочадцы без лишних слов пошли за мной. Киса дома не оказалось, очевидно, он уехал по делам и застрял в городе, но бочка, из которой тянулся провод со штепселем, стояла там же, где и утром, возле кустов. Я быстренько объяснила своим принцип действия Бани. Наливаем воду, сажаем собаку, опускаем крышку, высовываем ее голову в отверстие, фиксируем зажимы и включаем. — А где розетка? — поинтересовалась Маня. — Вот, на избушке снаружи. — Ну и ну... — покачал головой Дегтярев. — А с напуна ни, шандарах, ни током. Я считаю, что это слишком радикальное решение проблемы. Конечно, мне не нравятся перемазанные залой псы, но не до такой степени, чтобы подключать их мокрыми к электросети. — Принцип стиральной машины, — пояснил Кеша, внимательно изучивший агрегат. — Можно испытать в действии. только понадобится четыре канистры, две на стирку, две на ополаскивание. — В чем проблема? — влезла Ирка. — Можно пару раз в наскататься. — Сложность не в доставке воды, — вздохнул Кеша, — а в том, каким образом заставить снапуна залезть в бочку с водой. Он же к ней даже близко не подойдет, а поднять ротвейлера и запихнуть туда, мне, извините, не под силу. Мы призадумались, и в результате мозгового штурма нашли решение. На дно пустой бочки бросим несколько шоколадных конфет. Это лакомство строго-настрого запрещено собакам, но Снапик один раз в своей жизни попробовал трюфели, и теперь, сломя голову, полезет за ними куда угодно, хоть в огонь. Когда пес прыгнет в бочку, мы моментально захлопнем крышку, а потом осторожно отодвинем его голову в бок, и в узкую щель между шеей Ротвейлера и краем отверстия зальем в воду с шампунем. Выработав стратегический план, мы принялись его осуществлять, и сначала все шло как по маслу. Кеша слетал в ложки, и привез воду. Ирка нагрела ее кипятильником, мы плеснули в канистры мыло и стали звать Снапа. Ротвейлер, не ожидавший ничего плохого от простой бочки, мгновенно явился на зов. Мы предусмотрительно укрыв канистры в кустах хором засюсюкали, «Котик пришел, мальчик хороший! Хочешь трюфель? На, возьми!» Снап проглотил одну конфету, протянутую Машкой, и затрясся от восторга. Я развернула еще два трюфеля, бросила на глазах у Ротвейлера их в бочку и предложила. «А ну, прыгай за вкусным!» Наивный, не думавший о подвохе пес, мигом влетел в бочку. Дальше мы сработали как военные, готовящие оружие к бою. Машка и полковник мгновенно опустили крышку и защелкнули замки. Снап высунул в отверстие голову и недоуменно гавкнул. «Прости, милый», — повинилась я, — «нехорошие хозяева обвели тебя вокруг когтя». Кеша вытащил канистры, Снаб завыл, но никто из нас не обращал внимания на ужасающие звуки. Наш Ротвейлер, сообразив, что хозяева решили его освежить, устраивает такие концерты всякий раз. Наконец воду залили, Кеша воткнул вилку в розетку. Послышалось смирное шипение, плеск. Снав неожиданно замолчал. Бочка тряслась, голова пса тихо покачивалась из стороны в сторону. На морде Ротвейлера было написано искреннее удивление, настолько глубокое, что он забыл про оперную партию. «Класс!» Завопила Маня. «Прикол, ну, киса, гений! Да я ему завтра же десять заказов на эту помывочную машину принесу. У их Клаус вечно по ванной скачет, а вы своего Чарлика в бассейн спихивают и пытаются намылить, пока он от стены до стены плывет. Так где мой фотоаппарат?» «Интересная система», — одобрил Дегтярев. «Одна недоработка, голова грязная остается». «Если его с мордой прикрыть...» — Элегически протянула Ирка. То назад вытянешь абсолютно чистый собачий труп. Аркашка щелкнул тумблером, из резинового шланга вылился абсолютно черный мыльный раствор. Мы залили воду для ополаскивания, вновь включили агрегат и принялись нахваливать кису. А теперь еще и отжать можно, сообщила я, когда Аркашка спустил во второй раз воду. Снап выскочит почти сухой, ну-ка, переведи рычажок вперед. Бучка затряслась сначала медленно, потом быстрее, быстрее, быстрее, и голова сна позамоталась из стороны в сторону. Ванна набрала немыслимые обороты, я не могла уследить за вращением морды Ротвейлера и зажмурилась. «Чего-то она не останавливается», — протянул полковник. «Цикл отжима всегда длинный», — пояснила Ирка. Я открыла глаза, бучка скакала вокруг избушки. «Ой, надо выключить», — ворвалась у меня. «Почему?» удивился Дегтярев. «Пусть его получше отожмёт. Он же феном себя сушить не даёт». «Как бы ему плохо не стало!» — воскликнула я. «Так трясет, сейчас голова оторвется. «Ему очень хорошо!» — убеждённо заявил полковник. «Он просто в кайфе. Видите, молчит». Я не нашлась, что возразить, но тут Маня заявила. «Да бедняга просто не может завыть! Если тебя в эту бочку посадить и начать трясти, ты сумеешь слово произнести?» «Меня?» — с интересом протянул полковник. «Сюда!» Кеша щелкнул тумблером. Бочка послушно замерла, снабзорал с такой силой, что у меня заложило уши. Кеша и Дегтярев подняли крышку, стильно чистый ротвейлер выскочил из бани и стремглав понесся в дом. Радуясь, что все отлично завершилось, я тоже пошла в избушку. Маня, продолжая во весь голос восхвалять, собакомойку бежала впереди. Аркашка и полковник остались у бочки. Выпив чаю, я села в гостиной и уставилась в телевизор. Сегодня предстояла редкая радость... Канал НТВ решил повторить сериал про Мисс Марпл. «Я очень люблю книги Агата Кристи и с восторгом смотрела фильмы по ее произведениям, но наше телевидение почему-то вечером показывает жуткое кино со стрельбой, натурально умирающими людьми или ленты, где основное действие, опять же, с пугающей достоверностью разворачивается в сумасшедшем доме, тюрьме, на зоне». Старомодные ленты, где о покойниках говорят, но не демонстрируют постоянно реки крови и предсмертные судороги, идут либо рано утром, либо после полуночи. А сегодня, о радость, мисс Марпл решили показать не так поздно. Схватив упаковку орешков, я влезла с ногами в еле живое от старости кресло, распахнула окно и вытащила сигареты. Да, мне строжайше запрещено курить в доме, но ведь мы не в Ложкине, Между прочим, Ирка выплескивает воду в окно, мотивируя наглые действия просто. Тут так можно, и никто ее не осудил, следовательно, я имею полное моральное право побаловать себя глаз. Вечер превратился в сплошное удовольствие. Милейшая старушка лихо расследовала преступление, кешью оказались непережаренными. Сидеть в кресле с сигаретой во рту было невероятно уютно. Ей-богу, тут курить намного приятнее, чем в коморке под лестницей. «Что происходит?» — раздался за спиной гневный голос Зайки. Я моментально вышвырнула в открытое окно недокуренную сигарету и с самым невинным видом повернулась к Ольге. «Ты о чем? Сижу себе фильм смотрю про мисс Марпл. Если тебе дымом пахнет, то я совершенно ни при чем. Это соседи листья жгут. Вымолвив последнюю фразу, я тут же пожалела о сказанном. Ну, о каком костре запавших листьев может идти речь в середине июля около полуночи? Но зайка не отметила моей оплошности. «Где Аркашка?» — злилась она. «Мог бы жену встретить». «Посмотри, во дворе они с полковником у собакомойки остались», — зевнула я. «Где?» — изумилась Оля. Я рассказала ей о том, как прошел вечер. Заюшка нахмурилась и ушла на террасу. Потом заглянула опять. «Пошли со мной к кисе. Я одна боюсь». Я лениво выползла из кресла. Мы добрались до сарайчика кисы и услышали мерные гулы, странное уханье. «Мама!» — взвизгнула зая. «В нашей семье все психи». Я глянула на площадку, где вновь тряслась бочка, да так и застыла с открытым ртом.